Глава 3 Переодевшись в шорты, я выхожу на пляж и бреду вдоль берега. Не знаю, почему не захожу в воду, но что-то заставляет меня идти дальше и дальше, пока я не достигаю кромки пляжа, плавно переходящей в небольшой залив. Здесь так красиво, что дух захватывает. Снова гоню от себя мысли о том, что мне не с кем разделить эту красоту. Давя в себе хандру, стараюсь не представлять, как на таком же пляже Ида с Никитой отдыхали после свадьбы. Как Макар повез свою Софию на такой же и вернулся счастливый. Каким я вернусь домой. Из голодавшимся поленки, сорвавшимся с цепи зверем, который снова изменит своим принципам и побежит к ней за порцией персонального наркотика. Хочется вырвать эти мысли из своей головы и каким-то образом прочистить мозги. Парни советуют жениться. А я даже не могу смотреть нормально в сторону других женщин. Перепихнуться, провести время — пожалуйста. Но сделать решительный шаг — увы. Я не сразу замечаю знакомую фигуру, которая сидит на песке, обнимает себя за плечи и вздрагивает. Ускоряю шаг и присаживаюсь на корточке рядом. Томила. Она резко вскидывает голову и смотрит на меня мутными от слез глазами. Вытирает мокрые щеки, отвернувшись, а потом снова поворачивается ко мне. Тянет слабую улыбку. «Привет!» — здороваюсь я, присаживаясь рядом. «Я, кажется, не звала тебя присоединиться». «Я без спроса это сделал», — подтверждаю, упираясь руками в песок позади себя. «Чего ревем?» «Ну ты и грубиян!» «Уж какой есть!» — я легонько пожимаю плечами. «Так что случилось?» Томила быстро скользит взглядом по моему голому торсу, а потом смотрит на море. Я хмыкаю. Как бы женщина ни была расстроена, похоже, основные инстинкты никто не отменял. Уверен, она оценила меня по достоинству. «Какая тебе разница?» Я со вздохом откидываюсь на локти и говорю. «Я сбежал сюда от самого себя». Дома у меня есть женщина, которую я люблю уже 15 лет. Так ты не от себя сбежал? От нее? Нет. Именно от себя. Она замужем. А я как щенок на поводке, который она то дергает на себя, то ослабляет, заебался. И что ты думаешь, после отдыха на песочке тебя попустят если не скрутит? Почему ты не отпустишь ее? Это она меня не отпускает. Все время держит рядом. Нет. Это ты не отпускаешь, Ром. Если бы хотел получить свободу от нее, уже бы сорвался с поводка. Все остальное — отговорки. Наверное, ты права. Слушай, а как тебя называют близкие? Тами. Или Мила. А тебе как больше нравится? Виталик. Внезапно выдает она и начинает смеяться, а я подхватываю ее смех. На самом деле для меня не принципиально. Для всех принципиально. Я, например, не люблю, когда меня называют Ромчиком. Почему? Мне тогда кажется, что меня ассоциируют с алкоголем. С Ромом, что ли? Спрашивает она, глядя на меня с улыбкой. Ну да, маленькая такая бутылка. «Ромчик!» — Томила снова смеется, и мне нравится ее смех. Не назову его перезвоном колокольчиков или смехом феи, он грубее и ниже, но такой настоящий, грудной, душевный. Она искреннее, и это подкупает. «Так что у тебя случилось?» — спрашиваю, когда наш смех затихает. А Томила снова становится грустной. Сегодня на закате я должна была выйти замуж. Прямо на этом месте, отвечает она с прерывистым вздохом. Я слегка хмурюсь. Нет. Не такого ответа я ожидал. Что пошло не так? «Все», — она пожимает плечами. Я не вовремя вернулась домой, моя подружка не вовремя скакала на члене моего жениха, на так не вовремя купленный нами «Новой кровати». «Ого! Это жесть!» «Да, у тебя не слаще». «Сложно не согласиться. Мы еще некоторое время смотрим на море, пока в моей голове созревает безумный план. А потом я поворачиваюсь к Тамиле и смотрю на нее уже совсем другими глазами. Оцениваю, прикидываю возможности, а потом выдаю. «Выходи за меня». Она вскидывает голову и смотрит на меня, как на идиота. Ее можно понять. Не каждый день вчерашний незнакомец делает девушке предложение. «Давай, решайся. Прямо на этом месте, на закате. Все, как и должно было случиться». «Рома, ты глупости говоришь», — фыркает она, натянута улыбаясь. «И здесь должен был быть не ты. Как ты здесь оказалась одна? Или он с тобой прилетел?» — Нет, я схватила чемодан с вещами, который был готов к вылету сюда, и сумочку, в которой лежали билеты. — То есть ты одна приехала на собственную свадьбу и медовый месяц? — Получается, что так. — Еще один тяжелый вздох. — Ну тогда давай воплотим в реальность твои планы. — Ты ненормальный. Я тебя даже не знаю. — Роман Янович Вавилов, представляюсь я. Адвокат. 36 лет. Живу без родителей, собственная квартира, строю дом. Есть кот, буцефал. Вредные привычки искоренил. Кроме любви к сексу и иногда алкоголю. Но я не люблю терять контроль над собственным телом, так что пью немного. Есть двое друзей, с которыми веду бизнес, Никита и Макар. «Что еще?» — прикидываю я. «Ах, да!» Мамы у меня нет, она бросила нас с отцом сразу после моего рождения. Братьев, сестер нет. Папа военный, увлекающийся резьбой по дереву, который тратит почти все выходные на даче, выпиливая фигурки. Я воспитывался в строгости и практически казарменных условиях. Присматривали за мной все, от медсестер в военной части до солдат. В студенчестве влюбился в Ленку. Тогда она была Еленой Михайловной, моей преподавательницей по истории. Как-то так само между нами началось, да все никак не закончится. Ну вот, я развожу руками, показывая, мол, вот он я, весь перед тобой. Томила слушает с интересом и улыбается. Надо же, как ты в три минуты вложил всю свою жизнь. Адвокат Роман Янович, почему расстался со своей Ленкой? Да я не расстался. Мы и вместе-то толком не были. Моя одержимость ею не в счет. Ленка всегда искала себе самостоятельного мужика. А что мог дать ей студент? Мы с отцом не жили роскошно, лишних денег у нас не было. Первая машина появилась у меня в 25. Я купил ее сам, так как отец на свою зарплату не мог позволить себе такой подарок. Гораздо позже я стал достаточно обеспеченным человеком, а до этого все, что я мог предложить Ленке, это жить в нашей с отцом квартире или насъемный. Но она королевна, не привыкла к таким условиям. Она из богатой семьи? Из достаточно состоятельной, чтобы перебирать женихами. Заносчивая, наверное. Я грустно киваю. Очень заносчивая. Надменная и стервозная. Я вообще иногда не пойму, как мог в нее влюбиться. Так сердце не выбирает, — грустно заключает Томила. А я согласна киваю. «Расскажи о себе», — прошу я. «Так же быстро? Постарайся. Я в тебя верю. У меня не такая увлекательная история, скорее грустная. Тамила Громова, 28 лет, косметолог. Мой папа был бандитом, а потому покинул этот мир заблаговременно, когда мне было 10 лет. Из-за того, что отец был самоуверенным эгоистом и ног под собой не чуял, Он считал, что с ним ничего не случится и никакой финансовой подушки нам не оставил. У нас с мамой забрали роскошный дом, машины, квартиры. Все, что было нажито непосильным преступным трудом. Она невесело хмыкает. Мы остались на улице. Все родственники отца отвернулись от нас, потому что не жаловали. А мама была сиротой, так что в целом мире остались только мы вдвоем. Сначала жили в церкви, Там был приют для бездомных. Потом мама устроилась на три работы, и потихоньку нам удалось снять крохотную страшную квартирку в самом ужасном районе города, в доме, который планировался под снос. Мы прожили там адских три года. Потом как-то так получилось, что мама начала встречаться с мужчиной, и со временем мы переехали к нему. Это была словно насмешка судьбы, потому что Борис — полицейский но какой-то, видимо, слишком честный полицейский. Так что к былой роскоши мы не вернулись. Хотя после того барака, в котором мы с мамой жили после смерти отца, двушка на окраине казалась нам раем. Я с горем пополам закончила школу, потом выучилась на косметолога и начала работать. Понимала, что никто для меня денег не заработает, так что по сей день пашу как проклятая. А потом я встретила Вадима. Состоятельного, крепко стоящего на ногах, щедро подпитанного деньгами отца, обаятельного и заботливого. Так мне тогда казалось. И вот я здесь, на пляже, на котором должна была стать счастливой. И мне делает предложение практически незнакомый мужик. Тамила невесело улыбается и тяжело вздыхает. Могло ли все быть еще более странным, в моей жизни она замолкает а я не знаю что сказать пошвыряла девочку это без сомнений и у меня не поворачивается язык снова озвучить свое предложение она и так пострадала из за отца а потом и любимого мужчины так еще и я предлагаю ей сомнительную авантюру занять место другой стать нелюбимой женой просто удобной для меня девушкой для траха и отвода глаз, это, пожалуй, нечестно по отношению к ней. С другой стороны, я же не обманываю ее и не обещаю любить до гроба. «Зачем тебе жениться?» — нарушает тишину Томила. «Наверное, это прозвучит по-идиотски, но мне кажется, что Ленка отстанет от меня, как только у меня появится жена» перестанет звонить по ночам, рыдать в трубку, что скучает, перестанет жаловаться на своего мужа и вызывать во мне желание убить его. То есть это все-таки она втягивает тебя в эти отношения? Скажем, она не выпускает меня из них. И ты думаешь, что, женившись на другой женщине, к которой ничего не испытываешь, разорвешь этот порочный круг? Я пожимаю плечами. Я пытаюсь использовать любой шанс. Что еще ты делал? Разгульный образ жизни считается? С улыбкой спрашиваю я. И Томила качает головой, негромко смеясь. А почему ты с трудом закончила школу? Ненавидела учиться. Да и знаешь, каково это — жить в достатке, ни в чем себе не отказывая а потом продавать даже фирменные джинсы, чтобы купить хлеб, а вместо них покупать лохмотья в элитном бутике секонд-хенд. Все это выбивает из колеи. Учеба отходит на второй план. Все дальние перспективы кажутся никчемными, не стоящими внимания. Важно только здесь и сейчас. Поешь ты или нет, будешь спать в тепле, или надо будет куда-то бежать искать новое пристанище. Да и кошмары меня мучили. Переходный возраст в принципе непростой. А если еще в жизни присутствует драма, то совсем все плохо. Ты видела, как убили отца? К счастью, нет. Тогда откуда кошмары? Да мало ли поводов. Страхи и неопределенность, которые круглые сутки занимали мои мысли. Детские опасения потерять еще и маму, остаться одной. Да, потрепала тебя. Томила кивнула снова уставившись на море. Мы долго молчали, думая каждый о своем. Я бросил взгляд на татуировки на ее теле. Теперь они не казались мне уродливыми. Почему-то я подумал о том, что она сделала их в память о своем непростом прошлом. Возможно, эти рисунки нечто значащее, мотивационное, что-то, что защищает ее психику, как броня. Я согласна. Внезапно выдает Томила, и я застываю. Перевожу взгляд на ее лицо. На что? Если твое предложение о замужестве еще актуально, то я согласна. А вот теперь, когда все становится реальным, я уже не так уверен. Но слово не воробей. Тогда встречаемся здесь же через два часа. — говорю я, поднимаясь с песка. — В торжественной одежде? — В самой торжественной. — Ты привезла свое свадебное платье? — Нет, но у меня есть белый сарафан. — Подойдет. Киваю я и ухожу к своему бунгало, кивнув Томили. Может быть, я полный идиот и сейчас совершаю ошибку, но приключение, которое маячит впереди подогревает мой интерес и заставляет ускорить шаг. Не знаю, поможет ли мне брак, но, как ни странно, я действительно готов войти в эту воду. И даже если мне женитьба не принесет никакой пользы, где-то глубоко в душе я надеюсь на то, что это поможет Томиле.